Зима в Преи. На следующий день ураган стал еще сильнее. В окна ничего было не видно, потому что снег бил по ним, не переставая, так что стекло казалось белым. Вокруг дома завывал ветер. Утром папа собрался в хлев. Когда он открыл дверь в пристройке, закружился снежный вихрь, а за порогом была сплошная белая стена. Папа снял с гвоздя моток веревки. «Мне нужно за что-нибудь держаться, чтобы найти дорогу обратно», — сказал он. «Я привяжу эту веревку там, где кончается бельевая, и попробую добраться до хлева». Они со страхом ждали, когда он вернется. Ветер расплескал почти все молоко из ведра, и папе пришлось отогреться у печки, прежде чем он смог говорить. По бельевой веревке он дошел до столбика — На котором она крепилась к этому столбику, он привязал конец своей веревки и пошел дальше, постепенно ее разматывая. Перед глазами у него не было ничего, кроме снежного вихря. Вдруг он на что-то наткнулся. Это была стена хлева. Он шел вдоль нее, пока не нащупал дверь. Там он привязал другой конец веревки. Точно так же, держась за веревку, он из слева пришел обратно. Ураган продолжался весь день. Стекла в окнах были белые, ветер выл и стонал, не переставая. Приятно было сидеть дома в тепле. Лора и Мэри учили свои уроки, потом папа играл на скрипке, а мама вязала в качалке, а на плите булькал бобовый суп. Ураган бушевал всю ночь и весь следующий день. Из вытяжного отверстия в печке вырывались язычки пламени, и папа рассказывал разные истории и играл на скрипке. На следующее утро ветер только свистел, и сияло солнце. Лора видела в окно, как над землей несутся друг за другом подгоняемые ветром снежные вихри. Весь мир выглядел словно тенистый ручей, когда он несется пенным потоком, только вместо потока воды был поток снега. Даже солнечный свет... казался нестерпимо холодным. «Кажется, ураган кончился», — сказал папа. «Если завтра мне удастся съездить в город, надо будет как следует запастись едой». На следующий день снег лежал на земле с угробами. Ветер только поднимал снежную пыль. Папа поехал в город и вернулся оттуда с мешком кукурузной муки, мешком сахара и мешком бобов. Теперь еды должно хватить надолго. — Как-то непривычно думать, откуда взять мясо, — сказал папа. — В Висконсине у нас всегда было вдоволь оленины и медвежатины. На индейской территории были антилопы, олени, зайцы, гуси, индейки, все что угодно, а тут одни кролики. — Значит, придется заводить мясной скот, — сказала мама. Представь, как легко будет прокормить скотину, если здесь такие урожаи зерна. — Да, — сказал папа, — на будущий год мы наверняка соберем урожай пшеницы. Утром опять налетел буран. Снова низкая темная туча стала быстро приближаться с северо-запада, пока не скрыло солнце и все небо. Своем налетел ветер, закружился снежный вихрь, и скоро все скрылось за сплошной белизной. папа ходил в хлев, держась за веревку. Мама стряпала, убирала, штопала и помогала Мэри и Лори учить уроки. Они мыли посуду, стелили постель, подметали полы, чисто мыли лицо и руки и аккуратно заплетали косички. Они занимались по книгам, играли с Кэрри и Джеком, рисовали на грифельной доске и учили Кэрри азбуки. Поэтому они были заняты весь день. И все дни сливались для них в один. с тех пор, как начались бураны. Едва только один буран кончался ясным холодным днем, тут же налетал следующий. В солнечные дни папа спешил нарубить дров, обойти расставленные капканы, принести в хлев свежего сена из занесенных снегом стогов. Даже если солнечный день приходился не на понедельник, Мама стирала белье и развешивала его на веревках, и оно сохло на морозе. В такие дни Лора и Мэри не учили уроки. Вместе с Кэрри, плотно закутанные в теплую одежду, они играли во дворе на солнышке.